Глава четвёртая. Из стороны в сторону. Одной ногой мы стоим в прошлом, второй ногой в коммунизме. И долго нам так в раскоряку стоять? Анекдот 1960-х годов. Тупик. 28 января 1725 года умер царь, которого и в Российской империи И вот сер полагалось считать великим государственным деятелем, великим реформатором, великим полководцем, великим создателем новой великой России. И не успел остыть его труп, как новоиспечённое государство, провозглашённое только в 1721 году, Российская империя оказывается в совершенном тупике. Может быть, самое яркое этому подтверждение Это династический тупик. Совершенно непонятно, кого возводить на престол после смерти великого реформатора. По указу Петра о престолонаследии от 5 февраля 1722 года император Российской империи сам должен был назначить себе наследника и преемника. Вроде бы перед смертью Пётр I пытался воспользоваться этим правом. И ещё и сегодня Можно видеть грифельную доску, на которой рука первого российского императора начертала отдайте всё и косой росчерк сверху вниз. Пётр не удержал в руках куска грифеля и не смог начертать имени своего преемника. По мнению Кастамарова, вообще это всегда очень точного и объективного в своих оценках в лице Петра I умирал монарх, который как историческая личность представлял собой своеобразное явление не только в русской истории, но и в истории человечества. В страшных страданиях физических, с полным признанием человеческой слабости, с стремлением к подкреплению свыше, подкреплению религиозного умер величайший из исторических деятелей, второй тому Соловьёв. Почти современные писатели Дубов тоже высказываются о смерти Петра как о высокой трагедии. Рукну Виллиган, ирука, которая играючи махала топором, кузнечный кувалдой, держал корабельный штурвал, ворочил пушки, не удержала грифля. Отдайте всё последней натогой, нацарапала она и опустила грифль. Таков обычный стиль высказывания, звучащий уже в третьем столетии. Стало своего рода интеллектуальной традицией угадывать А кого мог бы назвать Пётр? Что имя он хотел вписать, да не успел. Костомаров думает даже, что Пётр мог бы воспитать внука Петра Алексеевича как сына и таким образом выйти из династического тупика. Для того, мол, и нужен был указ о престол наследстве, чтобы при назначении наследника можно было проигнуть через целое поколение в династии. Диссонансом в этом хоре Звучит высказывание не историка, не философа, а писателя Бушкова. Печальный итог в том и состоит, что сам Пётр не мог не понимать, наследство оставить не кму. Супружнице Екатерине Глупа, распутно и откровенно впивается Елизавете всего 16, внуку Петру Алексеевичу 10, молодые племянницы Анна и Екатерина замужем за иностранными князьками. Племянница Просковья умом не блещет. Наследника нет. Что имени ни напиши, он или она неминуемо станут игрушкой в руках приближённых к изнакрадов, мотов, обозленных лишь собственным преуспеянием. Не мог Пётр этого не понимать, прекрасно знал. А покому? Нет никакой загадки. О завещании можно ручаться, осталось недописанным не потому, что холодеющие руки не хватило какой-то минуты. Пётр, несомненно, пытавшись предугадать ход событий после своей смерти, попросту осознавал, называть чьё-либо имя бесполезно, потому что не будет продолжателя. Мнение Бушкова, хоть и косвенно, но подтверждает такой мощный исследователь эпохи, как Мавродин. Но он был болен и не только телом, но и душой чувствовалась безмерная усталость. Всё один и один. За всем следи, обо всём подумай, каждого проверь, а не проверишь, и лучший друг окажется кознокрадом, лихоимцем, себялюбцем. Пётр всё чаще опускал руки, становился вялым, задумчивым. Окружающие видели в глазах царя усталость и столь чуждые ему раньше безразличие ко всему а порой и тоску. Пётр испытывал неудовлетворённость всем сделанным, чувствовал собственное бессилие и невозможность завершить осуществление своих обширных замыслов. В сущности, Бушков и Мавродин сказали почти одно и то же, хотя и разными словами. В последние месяцы, быть может, и годы Пётр ощущал бессмысленность, бесперспективность того, что он сделал за свою не очень-то длинную жизнь. Усталым, скучным, чрезмерно усталым стал человек всего 52-53 лет. Возраст, конечно, не юношский, но не только сегодня, и в те времена тоже. Никак не возраст дряхлости и приближения к смерти. Из меня познайте, какое бедное животное есть человек, говаривал неузнаваемый Пётр, впадая в смертную тоску утрачивать вкус к жизни и по существу пассивно ждать смерти в этом возрасте, кроме душевной болезни, может заставить человека только полное разочарование в том, что он делал всю жизнь, не веря в то, что дело это может быть продолжено. Впрочем, и умирать после всего содеянного Петром, наверное, невыносимо страшно. Особенно если верить в высший суд и в то, что отвечать придётся за всё. А он вне всякого сомнения верил. Был он и физически болен, при напряжении дикий излишество, недалечной болезни подкашлил организм. Подозревали и сифилис. А династические дела новоиспечённой Российской империи после смерти её первого императора Петра выглядят куда как печально. По всем законам наследует престол старший сын Но царевич Алексей казнен как предатель, а другого наследника так и нет. Позволю себе высказать суждение, быть может, крайне несовременное и, во всяком случае, противоречащее материалистическому толкованию событий. Но есть в истории моменты, когда промысел Божий в истории и в отношениях людей заявляет о себе так громко, что его просто невозможно не услышать. Ведь когда мрут один за другим сыновья Петра, От Марты Кавронской получается, что царь людоеет, сожравший собственного сына. Всё же не может создать династию на костях своего старшего ребёнка. Дан тебе старший сын от первой жены, который от Бога дан. А если ты не способен распорядиться тем, что подарено, так не воображаю, что сможешь продолжить свою династию так, как тебе втямашилось. А уж тем более поправ здоровные Изначально царю Петру была дарована возможность продолжить династию Романовых своим удачным, полноценным сыном. И более того, дан был ему сын добрый, талантливый, умный. Царь начал переделывать жизнь по своему разумению, совершив притом немало преступлений. Старший сын, данный Богом наследник, уничтожен то ли из высших государственных соображений, то ли чтобы расчистить дорогу детям от второй и любимой жены. Получается, что вместе со старшим, оказавшимся единственным сыном Пётр, погубил судьбу и семьи, и династии. Но читатель, конечно же, вправе считать весь этот мой кририкальный бред и сдержками воспитания, или попросту глупостью. Как угодно. Только вот фактовы пьют. Сыновья от Скавронской не жили. Алексей был единственным сыном Петра дожившим до взрослых лет. Пётр его убил, а после этого умерли и все остальные сыновья. Итак, сына прямого наследника нету. Как не туманный изложен устав 5 февраля 1722 года, в нём ясно сказано о наследовании по закону. Если нет сына, то наследует старшая дочь. То старшая дочь Петра Анна при обручении с герцогом Гольштинии в 1724 году под присягой отреклась вместе с Жаннхом от русского престола за себя и за своё потомство. Отказ отмечен и в их брачном договоре. Тут всё оговорено с предельной ясностью. Значит, законное наследство переходило ко второй дочери Петра, Елизавете. Ни при каких обстоятельствах не могла бы стать императрицей вдова Петра Екатерина, и вовсе не из-за её низкого происхождения. И по старинному русскому праву наследования, и по указу 1714 года вдова-мать при несовершеннолетних детях обеспечивается и может оставаться опекуншей до их совершеннолетия, но она не должна быть наследницей. Старая родовитая знать, верная старому обычаю престола наследия, хотела видеть на престоле Петра Алексеевича, внука Петра, сына казненного царевича Алексея. В движенце Петровского времени Толстой, Меншиков и Гужинский, Шафиров, впрочем, долго перечислять, были в ужасе от перспективы возвращения Петра. Пётр Алексеевич был уж очень откровенным знамением возвращенья к старому, ко всему, что было до Петра. Новоявленный князья уж очень не хотели обратно в грязь. И у них было надёжное средство поставить на трон не того, кто имеет право. А кто больше нужен этой шатии? Продолжатели дела Петра. В ночь на 28 января за считанные часы до смерти императора именно эти высшие сановники собрались в дворце для обсуждения преемника. Уже начали было склоняться к провозглашению императором юного Петра Алексеевича. Как-никак прямой наследник Романовых по прямой мужской линии собравшиеся при всей громадности их власти, ужасно не уверены в себе. Не раз они спрашивают статус секретаря Макарова, нет ли каких распоряжений императора, еще неизвестных. А их нет. Петр, хоть и провозглашен, чуть ли не богом, из гроба не подсказывает ничего, и дельцы просто не знают, что предпринять. Сторонники великого князя Петра Алексеевича предлагали даже сделку – Давайте возведём его на престол, а до совершеннолетия Петра пусть правит Екатерина и Сенат. В комнате, где решаются сверхважные государственные дела, решаются судьбы всей громадной Российской империи, странным образом присутствовали гвардейские офицеры. Что они делали тут, в зале, где высшие сановники решали столь важные вопросы? Праздный вопрос, если гвардейцы громко переговаривались между собой демонстративно не замечая остальных. А тема была одна. Они, гвардейцы, тут же разобьют боярство в головы, если бояре не станут присягать матушке-государине, императрице Екатерине. Так и продолжалось, пока за окнами не раздался с площади барабанный бой. Звуки команд. Оказалось, оба гвардейских полка вышли на площадь. Выстрелились в каре. Есть свидетельство, что, что даже выкатили пушки, стояли возле них с зажженными фитилями. Впрочем, насчет пушек может быть и преувеличение. Не все подтверждают эту деталь. Князь Репнин, президент военной коллегии, среди этого просил, кто смело, без моего ведома, привезти сюда полки? Разве я не фельдмаршал? На что Иван Бутурлин, командир Семеновского полка, отвечал, что полки позвал он? По приказу императрицы, которой все должны подчиняться, не исключая и тебя, ткнул пальцем Воропнина в Утурлин. При появлении полков гвардейцев, торчавшие в зале, достали из ножен шпаги. Аменщиков тоже вынул шпагу, демонстративно протёр лезвие об шлаго мундира и заявил: что если "Кто если кто-то против матушки царицы, то пусть высказывается". Очень интересно будет всё это послушать. Екатерину провозгласили императрицей не потому, что её избрал Земский собор. Не было даже фикции. В 1682 года, когда толпа из случайных людей выкрикнула: "Хотим Петра и Екатерину I", возвела на престол гвардия, прикрываясь истолкованием воли почившего Петра. Мол, раз он короновал её в 1724 году, значит, хотел видеть императрицей после себя. Что это была за монархия, прекрасно показывает такой эпизод. Рано утром Петербург был разбужен страшным набатом. Эта неутешная вдова императрицы пошутила над столицей ради 1 апреля. А менее чем через год возник новый аналог Боярской думы. Верховный тайный совет возник не потому, что в нем было нечто необходимое для страны, А как следствие интриг. Кочка высших приближённых Петра любой ценой хотела сохранить свою власть. Сенат это собрание высших чиновников. А они создали собрание уже совершенно мафиозное, по принципу личного знакомства и личных договоров друг с другом. Почему советы именно тайные? А потому, что никому не надо знать, какие дела на нём обсуждаются. 8 февраля 1726 года создан Верховный тайный совет в составе Меншикова, Апроксина, Головина, Астармана, Толстова, Галицына и Герцика Карла Голштейнского. Карл попал в эту высокую компанию исключительно как муж старшей дочери Петра Анны Петровны. Этим же указом Сенат лишился названия правительствующий и стал называться просто высоким При отъезде императрицы править должен был теперь Верховный Тайный Совет. Печальна судьба этих первых верховников, членов Верховного Тайного Совета со знавой Екатериной I в 1726 году. Первоначально из семи верховников пять были выдвиженцами Петровского времени, ведь они и задумали этот орган власти как своего рода боярскую думу для своих Но очень уж неустойчивыми, неопределёнными людьми были эти самые выдвиженцы. Даже как интриганы, они проигрывали потомков древних родов. Ведь даже интриганам необходимо доверять хоть кому-то и уметь действовать сплочённой группой. А выпестованные Петром дельцы, птенцы гнезда Петрова, не умели этого просто патологически и всё время цеплялись и с феодальными кланами Долгоруких и Голицыных, и друг с другом. Они предавали друг друга с такой рьяностью, что очень быстро в Верховном Тайном Совете соотношение изменилось в пользу старинных родов Долгоруких и Голицыных, в том числе и потому, что члены феодальных родов умели держаться друг за друга, а из первых семи членов только Головин и Остерманн, остались в составе Верховного Тайного совета после всех перемен 2730 года всего 4 года оказалось отпущено в Верховный Тайный совету но зато каких 4 года время правления двух императоров Екатерины I и Петра II замечу что наследственная аристократия представители старинных родов ещё далеко не у власти они как отсинены Петром, так пока и не стоят у кормила государства. Они ещё только возвращаются, и очень характерно, что в рядах этих возвращающихся мы видим именно голицных и долгоруких, а не сказочно бездарных буйносовых. Аристократия Руси XVII века, зашуганная самым низким шляхетством, хлуями и клевретами Петра, постепенно поднимает голову и приспосабливается к новому положению вещей. По крайней мере, та ее часть, которая способна приспособиться. Пока что те, жадную толпой стоящей у трона, это еще выдвиженцы Петра Первого. И жена, и его ближайшие сподвижники, это прямые порождения Антихриста. Это те, кого он вырвал из небытия, втащил в историю, и кто-нибудь Петра никогда не был бы неизвестен, Небогат, а семья — просто ныне антихриста, его наследники, оказывается, во власти всей этой сволочи, которую он сам же старательно отобрал и от которой в силу естественного хода событий стал зависеть. Трудно сказать, как повернулась бы судьба империи, отпусти Господь Екатерине I или Петру II, хотя бы лет 30 или 40 жизни. Каждый из этих вариантов Это сложение совершенно новый, совершенно особенный ситуации в истории государства российского. Долгое правление Екатерины это вероятно станого Путин. Долгое правление Петра II вероятно совершенно другого. Но Екатерина не была отпущена и 50 лет, а Петру II даже и 20. Факт остаётся фактом. После Петра императоры как-то не жили. Очень, может быть, им попросту помогали помирать, и при том ближайшие к трону, самые доверенные лица. Совершенно не исключено и такого объяснения вопроса. В наш рациональный век странно, даже как-то неприлично вспоминать о том, что целых четыре поколения лежит проклятие на потомках негодяев и преступников. Выдумана даже подходящая безответственному веку нелепость, мол, сын за отца не отвечает. Интересная постановка вопроса. Если отец или дед достойные и славные люди, тогда, значит, принимай наследство с чистой совестью. Грейся у разожжённого не тобой огня. Пользуйся в своё удовольствие наследничек. А если твой предок душегуб и мерзавец, тогда, значит, можно поступить тоже вполне комфортно и удобно. А я за него не отвечаю. И даже становится, как бы можно не только не нести церковного и гражданского покаяния не стараться исправить содеянное. Но можно и пользоваться новорованным, награбленным. Дело житейское, а сын-то за отца не отвечает. Если наследников Петра Великого никто не травил из их же ближайших и придворных, остаётся одно — всё-таки они отвечали. Отвечали своими жизнями, своей судьбой за преступления предка. И некуда им было бежать от этого, от высшего суда. Царство дикого беззакония. Называя вещь своими именами, после Петра в Российской империи наступило царство совершенно дикого беззакония. Чаще всего кивают на закон о престолонаследии, мол, всё в дело в том, что не было строгого, однозначного закона, по которому должен был возводиться на престол новый император. Несомненно, это одна из причин Вцарившейся анархии, польз с законом о престолонаследии, как раз и можно было возводить на трон то одного, то другого, то вообще составлять тестAMENT, выстраивая в очередь будущих императоров. Но главная причина беззакония в том, что только воля Петра цементировала слой его приближённых. Вот умер Пётр, и оказалось, что даже высшие его сановники Вовсе не министр, как в Европе, тем более никакие не убеждённые сподвижники и продолжатели. Это только лишь самые доверенные, но вовсе не самые преданные слуги, совершенно лишённые собственной воли, инициативы, а уж тем более государственного ума. Слуги, которые в отсутствие хозяина попросту грабят его имение. В данном случае государство российское. Кампашка которую сам Петр выпистывал и выкормил, добивало государство. Не давало вернуться хотя бы к подобию законности. Любые государственные решения принимались исключительно в интересах кучки корыстных и примитивных людей. С этим соглашаются, пусть очень обтекаемо, даже самые лояльные к династии Романовых, самые верно подданные историки XVIII, XIX, начала XX веков не только Карамзин, но и Егер, книга которого вышла в 1894 году. У современных историков, не связанных лояльностью к династии, обязанностью обходить многие темы, появляются уже вовсе непозволительные предположения. Высказываются предположения, что Пётр I вполне мог быть отравлен. Слишком серьёзная опасность нависла над Светлейшим князем. Вопрос, который Пётр наконец-то затеял присечь, в числе возможных исполнителей, собственноручно всыпавших яд в питьё императора, называют и Екатерину. Очень может быть, следующей была и сама Екатерина. Очень уж неожиданно быстро, как-то очень уж своевременно она скончалась. Так что невольно приходит в голову классическое: мавр сделал своё дело и концы в воду тоже классический способ убирать исполнителя политического убийства. Потом жертвами интриг в высших эшелонах власти станут и сам Меншиков, умерший в 1729 году в Берёзове, и Толстой, окончивший свои дни в 1730 году в каменном мешке Соловецкой тюрьмы. За год до него угас в соседней темнице и единственный сын Толстого Иван Никогда еще в нашей стране, да кажется и ни в каком другом государстве, верховная власть не переходила по такой ломаной линии. Все они попадали на престол не по какому-либо порядку, установленным законом или обычаям, а случайно, путем дворцового переворота или придворной интриги, констатирует Ключевский. Но и Владимир Осипович немало не колебался. Все эти сомнительные наследники царя Антихриста продолжали то, что начал Пётр. И для него, и практически для всех других историков России было очевидно, тут сталкиваются две группы людей: старая консервативная знать, которая не хочет реформ Петра Великого, и новаторы, сподвижники Петра, люди из толщи народной. Благодаря этим выдвиженцам Петра стало очевидным, что порушить начатое Петром не удастся. Не потому, что все недавние соратники рвались продолжать его дело. Уцелеть они могли лишь удержав власть, а удержать её можно было только уцепившись за дело Петрова, продолжая его. Они и продолжали бестолково, наобум и в разнабой, но продолжали. Вопрос только, что понимать под делом Петра I, если разворование и развал всего, что только можно, тогда это дело преемники сделали на совесть? Только к середине XVIII века, через 3-4 десятилетия после Петра, начала возникать хоть какая-то стабильность. При Екатерине, тоже насквозь незаконной правительнице, окончательно сложились новые правила игры. Этот золотой век матушки Екатерины до сих пор многие считают одним из высших взлетов в России. Но к стабилизации пришлось идти долго, мучительно, выбирая и нащупывая дорогу. В середине XVIII столетия Российская империя вступила как совершенно удивительное государство, в котором одновременно здравствовали немного немало сразу три коронованных императора. В эту эпоху все новые законы и наследники престола российского маршировали колоннами, их обнаруживали даже в Италии и во Франции, а другие в это время сидели в крепостях. Золотой век Екатерины В 1760-е, 1790-е годы начался с истребление этой толпы лишних императоров. Незаконная война с беззаконием, прямо порожденная Петром. Совершалось столько многотайных дел и ходов, что уже и само правительство плохо понимало, где кончается правда и начинается вымысел. Даже в правительственных же официальных документах. Тем более рядовые жители империи не знали, Кто ими правил и на каком основании? В золотой век Екатерины вронья в политике и внешней и внутренней было больше, чем при Брежневе. А правительство удуфливало и затаптывало последние проблески народной свободы. Да и для кого это был золотой век? Вовсе не для 35 миллионов подданных Российской империи. Это был золотой век для кучки дворян и чиновников а силы для 2% всего населения страны. Он и сделался золотым, потому что эту кучку чудовищно развратили фантастическими привилегиями, не подтверждаемыми никакой реальной службой. В Золотой век по России ходило множество удивительных историй, и, может быть, самая удивительная из них — история манифеста о вольности крестьянской. Но эта удивительная история заслуживает отдельной книги. Книги — которую я напишу вскоре после этой